Глава, 56 Мы были в Коктебеле, в доме писателей, что вообще часто бывало, с детьми. Это 65-й год. Был там и Вика, мы всегда старались лето проводить вместе. И на третий-четвертый день нашего там пребывания приехал туда Ася Она Анна Самойла Берзер, Заведующая отделом в «Новом мире». Проза, которую вот дала Солженицыну Крадовскому. Мы как раз выходили из дома поэта, то есть от Марии Степановны Волошиной, которую мы навещали. И я смотрю, я говорю, смотри, Ася, что-то Кинулись к ней, она очень вяло ответила на наше объятие, говорит, ребята, случилось нечто ужасное. Арестован Зинявский и Даниэль. Даниэля я знала, потому что он переводил стихи. А Синявского я знала как замечательного критика. Он написал статью о Пастернаке в Новом мире, где впервые после скандала с Нобелевской премией Борис Леонидович был поставлен на его истинное место, место одного из величайших поэтов XX века. Синявский читал курс русской литературы в школе-студии МХАТа. Мы как-то за эти годы все же отвыкли, чтобы так людей хватали из этой известной писательства. И в чем дело? Ася, значит, ходит по аллеям и говорит шепотом, хотя по аллеям можно было бы говорить, так напуганно. Говорит, что в Москве все дико испуганы, никто не знает, что, в чем дело. Тот, как ты -то был, был абсолютно отравлен этим сообщением, но, тем не менее, постепенно просочилась причина их ареста. Оказывается, они оба писали прозу, которую они под псевдонимом Синявский под именем Абрам Терц переправил за границей, и там это было опубликовано. И вот кто-то стукнул, как говорится, кто-то донес. И их арестовали. С этим мы приехали в Москву. Но мы все уже были какие-то другие люди, чем до начала оттепеля. И нам казалось что нужно действовать, что так пассивно смотреть на это нельзя, что их надо как-то защитить. Тем более, что у Андрея Синяшского, как я тогда узнала, восьмимесячный ребенок, только что родившийся. Ну и вообще мы должны сказать свое слово, казалось нам. Но поначалу не понимали, как это сделать. В день Конституции, то есть 5 декабря, На Пушкинской площади произошла первая с незапамятных времен, с, наверное, конца 20-х годов, общественная демонстрация. Нам позвонили друзья, сообщили, когда и где она состоится, мы предупредили по телефону других, а те следующих. Говорить о таких вещах по телефону раньше было немыслимо и стало также немыслимо через несколько лет. Мы встретились у метро «Маяковская», человек 10, прошли по улице Горького, и вместе пришли на Пушкинскую площадь. Было около шести вечера, и, несмотря на мороз, площадь кишела народом. Кто пришел специально, а кто очутился здесь случайно, понять было трудно. Тем не менее, было ясно, что тут что-то готовится. Милиции больше, чем обычно, черные «Волги» в ряд у тротуаров и в соседних переулках, и, само собой, десятки ГБшников. Мы пришли скорее как зрители, чем как участники, и стояли, не зная, что произойдет. Вдруг посреди площади толпа как-то сгустилась, и я увидела развернувшиеся над головами транспаранты. Прошло всего несколько секунд. Едва можно было успеть прочитать «Уважайте Конституцию» и «Свободу Синявскому и Даниэлю», и все исчезло. В тот же миг началась сутылока, послышались протестующие голоса, милицейские свистки, включились громкоговорители, А может это были просто мегафоны? Разойдитесь, разойдитесь. Люди не заставили себя упрашивать и мгновенно площадь почти опустела. Мы тоже двинулись прочь, но я успела заметить, как люди в Штатском толкали двух молодых людей к одной из машин, которые привлекли наше внимание, когда мы только пришли. Эти двое были не единственные. Большинство будущих лидеров диссидентского движения в тот день было задержано. Процесс Синявского и Даниэля открылся через два месяца, в феврале. И на этот процесс, все-таки это другие времена, в союзе писателей и кинематографистов сдавали билетики. И можно было пойти послушать, как это все происходит. И было два общественных обвинителя. Зоя Кедрина и Аркадий Васильев поддерживали обвинение. Поддерживали в особенно оскорбительных терминах. На этом процессе я на нем не была, а вот Симе удалось однажды побывать. Раньше на такие процессы, если они были, была только публика определенного свойства, так сказать, пригнанная как бы, а здесь была разная все же публика. И были свидетели, которые выступали в защиту. Вот был такой мальчик по фамилии Попов, жена Синявского, Майя Розанова в эти годы занималась бижутерией. Она делала серебряные кольца, браслеты, серебряные украшения. И с ней работал мальчик, ремесленник, так сказать, который умел плавить. В общем, который делал техническую часть этой работы. Была у них какая-то комнатка маленькая, где они все это делали, встречались каждый день. Он был одним из свидетелей защиты. Были свидетели защиты. И вот он очень смело, 25-летний или летний мальчик, смело глядя на это высокое... Известно, как на стране говорил, защищал, говорил, какой ведь честный, замечательный. И выступал в защиту Глансков, его друг, искусствовед. Ему пришлось уехать, эмигрировать после этого. Но в самом деле, люди находили мужество так себя повести. И было написано письмо против того, что людей арестовывают за напечатанное слово. 63 человека, ну, в том числе вот Сима и я, мы подписали это письмо. Вслед за этим поднялась волна репрессий. Каждого вызывали и от каждого требовали, чтобы он написал отречение, отказ. Надо сказать, к чести всех этих людей, никто ни от чего не отказался. Людей наказывали, лишали возможности печататься, расторгали с ними издательские договоры, запрещали снимать фильмы по их сценариям и так далее. Ну, мне хочется сказать, что как ни ужасно и не страшно все это было, тем не менее было такое чувство гордости и удовлетворения, что что-то все же идет вопереки, что это не вполне гладко идет, что есть какое-то хоть самое жалкое сопротивление, Несмотря на усилия Союза писателей, почти никого не нашлось, кто бы одобрил приговор, за исключением шести неизвестных узбекских писателей и Шолохова, который заявил на съезде писателей, что ему стыдно за тех, кто пытается защищать Синявского и Даниэля. Так что все же какое-то общее движение страны, а тем самым и нашей психологии с Симой, нашей внутренней жизни, мы себе в этот момент уже позволяли больше, чем позволили бы раньше. Вот мы как-то боролись себе с этим чувством страха, старались его изжить, растопить. Хотя тут же скажу, чтобы быть честным, потому что я хочу в этом свидетельствовать до конца честной, Алек Гинзбург, один из диссидентов, который издал первый журнал, «Синтаксис здесь». И был арестован. Вышел из тюрьмы и собрал материалы по делу Синявского и Даниэля и издал так называемую «Белую книгу». Один экземпляр он передал председателю Верховного Совета Подгорному, а другие раздал друзьям с просьбой, прочитав, передавать другим. И снова был арестован вместе со своими товарищами, помогавшими ему Юрием Голансковым, Андреем Добровольским и Верой Ложковой. И было новое письмо в защиту Глонского, гинзбурга И нам с Симой, естественно, по Портовиной дорожке, предложили подписать ей это письмо. И мы с Симой отказались. Потому что это был тот момент, когда мы получили разрешение поехать в Париж. И я, конечно, безумно боялась, что я не уеду во Францию. И мне так этого хотелось, что я... Не считала, возможно, думала, что была еще одна подпись. Мне было очень стыдно, я очень страдала, но тем не менее я подписаться отказалась. Я хочу это сказать в виде исповеди. Это было так. Я вот не пожертвовала поездкой в Париж, где, куда мне так хотелось по целому кругу вещей, в том числе и вот увидеть Вернанов, увидеть Вику Некрасову и вообще сомкнуть мою детскую жизнь со взрослой жизнью. Только мы все равно рисковали каждый раз положением, карьерой, но это как бы в общем виде. А здесь вот конкретная поездка должна иметь место через там три недели. И вот от этой конкретной вещи как-то я не смогла отказаться. Ну, И еще я хочу к этому добавить, что в какой-то степени здесь было еще некоторое разочарование по опыту письма «Шестидесяти х что это ничего не дало, не имело никакого веса, никак не было учтено в балансе судьб. Они были осуждены на большой срок за факт опубликования своих сочинений. И как-то мы получили как бы урок того, что наши мнения, наши голоса ни в какой степени не влияют. И, конечно, это тоже подрезало энтузиазм подписывать такие письма, тем более, что ты отдавал такое дорогое. Ну, в общем, это было так. Вот как было, так было.